Почему он не позвонил прямо мне? Ему стыдно? Что-то в этом роде. Пробормотал Снаут. Ну как? Значит, нам надо договориться. Давай через час, хорошо? Хорошо. Я видел на экране только его лицо, не больше ладони. Снаут, испытующий глядел мне в глаза. В трубке потрескивали разряды. Потом Снаут нерешительно произнес. Как ты... «Поживаешь?» «Сносно. А ты?» «Полагаю, немного хуже, чем ты. Я мог бы... Ты хотел бы прийти ко мне?» Догадался я. Я посмотрел через плечо на Хэри. Она свесила голову с подушки и лежала, закинув ногу на ногу, со скуки подбрасывая серебристый шарик, которым заканчивалась цепочка у поручня кресла. «Брось это! Слышишь?» «Брось!» — раздался громкий голос Снаута. Я увидел на экране его профиль. Больше я ничего не расслышал. Он закрыл рукой микрофон. Я видел только его шевелившиеся губы. «Нет, я не могу прийти. А может, потом. Через час!» — быстро сказал он, и экран погас. Я повесил трубку. «Кто это был?» Равнодушно спросила Хэри. «Да, тут один. Снаут. Кибернетик» ты его не знаешь». «Еще долго?» «А что, тебе скучно?» — спросил я. Я вложил первую серию препаратов в кассету нейтринного микроскопа и стал нажимать цветные кнопки выключателей. Силовые поля глухо загудели. «Развлечений здесь нет». «А если моего скромного общества тебе недостаточно, то дело плохо», — говорил я рассеянно, с длинными паузами, опуская обеими руками большую черную головку, в которой светился окуляр микроскопа, и прикладывая мягкую резиновую окантовку к глазам. Хэри что-то сказал, и я не разобрал слов. Я видел, словно с большой высоты, безбрежную пустыню, залитую серебристым блеском. На ней лежали, окруженные легкой дымкой, потрескавшиеся, выветрившиеся плоские булыжники. Это были красные кровяные тельца. Не отрывая глаз от стекол, я увеличил резкость и все глубже и глубже погружался в горящее серебром поле. Левой рукой я вращал рукоятку регулятора столика, А когда одинокая, как валун тельца оказалась на пересечении черных линий, я усилил увеличение. Казалось, что объектив наезжает на бесформенный, вдавленный посередине эритроцит, который выглядел уже как кратер вулкана с черными резкими тенями в углублениях кольцеобразной кромки. Эта кромка, покрытая кристаллическим налетом ионов серебра, не умещалась в фокусе, появились мутные, видимые, словно сквозь мерцающую воду, очертания сплавленных изогнутых цепочек белка. Поймав на черном скрещении одно из уплотнений белковых обломков, я медленно поворачивал ручку увеличителя, все поворачивал и поворачивал, вот-вот должен был наступить конец этого путешествия в глубь. Расплющенная тень молекулы заполнила все поле, и расплылась в тумане. Ничего, однако, не произошло. Я должен был увидеть мерцание студенисто-дрожащих атомов, но их не было. Экран отливал незамутненным серебром. Я повернул рукоятку до предела. Гневное гудение микроскопа усилилось, но я по-прежнему ничего не видел — Повторяющийся дребезжащий сигнал предупреждал, что аппаратура перегружена. Я еще раз глянул на серебристую пустыню и выключил ток. Я посмотрел на Хэри. Она принужденно улыбнулась, чтобы скрыть зевок. «Как там мои дела?» — спросила Хэри. «Очень хорошо», — сказал я. «Думаю, лучше и быть не может». Я все глядел на нее, опять ощущая покалывание в нижней губе. Что, собственно, случилось? Что это значит? Это тело на вид такое хрупкое и слабое нельзя уничтожить? По сути, оно состоит из ничего? Я кулаком ударил по цилиндрическому корпусу микроскопа. Может, какой-нибудь дефект... Может, не фокусирует? Нет, я знал, что аппаратура исправна. Я спустился на все уровни. Клетка, белковое вещество, молекула. Все выглядело так, как на тысячах препаратов, которые я видел. Но последний шаг вниз вел в никуда. Взяв у Хэри кровь из вены, я разлил ее по пробиркам. Анализы заняли у меня больше времени, чем я предполагал. Я немного потерял сноровку. Реакции были нормальные. Все. Разве что я капнул концентрированной кислотой на красную бусинку? Капля задымилась, стала серой, покрылась налетом грязной пены. Разложение. Денатурация. Дальше, дальше. Я потянулся за новой пробиркой. Когда я взглянул на старую, пробирка чуть не выпала у меня из рук. Под грязной пеной на самом дне пробирки снова вырастал темно-красный слой. Кровь, сожженная кислотой, восстанавливала. Мысленно. Это было невозможно. Крис раздалось вдалеке. Крис, телефон. Что? А, телефон. Спасибо. Телефон жужжал уже давно, но я его только что услышал. Кельвин слушает, сказал я в трубку. «Говорит Снаут, я переключил линию, и мы трое одновременно будем слышать друг друга». «Приветствую вас, доктор Кельвин», — раздался высокий гнусавый голос Сарториуса. Голос звучал так, словно его хозяин вступал на опасно прогибающиеся подмостки, пронзительно, настороженно, хотя внешне спокойно. «Я вас приветствую, доктор», — ответил я. «Мне стало смешно» хотя не было никакого повода для смеха. Над кем мне, в конце концов, смеяться? Я что-то держал в руке. Пробирку с кровью. Я встряхнул пробирку. Кровь уже свернулась. Может, мне все привиделось? Может, мне просто показалось? Я хотел бы представить на ваше рассмотрение... Некоторые проблемы связаны с фантомами. Слышал и не слышал я Сарториуса. Он с трудом пробивался к моему сознанию. Я защищался от его голоса, по-прежнему уставившись на пробирку.